Будучи более позитивным, чем у Керкегора и Шестого, госсирлянским подход, тем не менее, с самого начала отрицает классический метод рационализма, кладет конец незвыточным надеждам, открывает интуиции и сердцу все поле феноменов, в богатстве которых есть что-то нечеловеческое. Этот путь ведущий ко всем наукам, и в то же время ни к одной, иначе говоря, Средство здесь оказывается важнее цели. Речь идет просто о познавательной установке, а не об утешении, по крайней мере, поначалу. Как не почувствовать глубокое родство всех этих умов? Как не увидеть, что их притягивает одно и то же не всем доступное и горькое место, где больше нет надежды? Я хочу, чтобы... Мне либо объяснили все, либо ничего не объясняли. Разум бессилен перед криком сердца. В поиске пробужденного этим требованием ума ни к чему, кроме противоречия и неразумения, не приводит. То, что я не в силах понять, неразумно. Мир населен такими иррациональностями. Я не понимаю уникального смысла мира, а потому он для меня безмерно иррационален». Если бы можно было хоть единожды сказать «это ясно», то все было бы спасено. Но эти мыслители с завидным упорством провозглашают, что нет ничего ясного. Повсюду хаос, что человек способен видеть и познавать лишь окружающие его стены. Здесь все эти точки зрения сходятся и пересекаются. Дойдя до своих пределов, ум должен вынести приговор и выбрать последствия. Таковыми могут быть самоубийства и возражения. Но я предлагаю перевернуть порядок исследования и начать со злоключений интеллекта, чтобы затем вернуться к повседневным действиям. Для этого нам нет нужды покидать пустыню, в которой рождается данный опыт. Мы должны знать, к чему он ведет. Человек сталкивается с иррациональностью мира. Он чувствует, что желает счастья и разумности. Абсурд рождается в этом столкновении между призванием человека и неразумным молчанием мира. Это мы должны все время удерживать в памяти, не упускать из виду, поскольку с этим связаны важные для жизни выводы. Иррациональность, человеческая ностальгия — И порожденный их встречи абсурд, вот три персонажа драмы, которые необходимо проследить от начала до конца со всей логикой, на какой способна экзистенция. Философское самоубийство Чувство абсурда неравнозначно понятию абсурда. Чувство лежит в основании, это точка опоры. Оно не сводится к понятию, исключая то краткое мгновение, когда чувство выносит приговор Вселенной. Затем чувство либо умирает, либо сохраняется. Мы объединили все эти темы. Но и здесь не интересны ни труды, не создавшие их мыслители. Критика потребовала бы другой формы и другого места но то общее, что содержится в их выводах. Возможно, между ними существует бездна различий, но у нас есть все основания считать, что созданный ими духовный пейзаж одинаков. Одинаково звучит и тот крик, которым завершаются все эти столь непохожие друг на друга научные изыскания. У вышеупомянутых мыслителей ощутим общий духовный климат, Вряд ли будет преувеличением сказать, что это убийственная атмосфера. Жить под этим удушающим небом значит либо уйти, либо остаться. Необходимо знать, как уходят и почему остаются. Так определяется мной проблема самоубийства, и с этим связан мой интерес к выводам экзистенциальной философии. Но я хотел бы ненадолго свернуть с прямого пути. До сих пор абсурд описывался нами извне, однако мы можем задать вопрос о том, насколько ясно это понятие, провести анализ его значения с одной стороны и его следствий с другой.